Анна стояла возле окна вагона и смотрела, как пробегают мимо поля, леса, деревни с покосившимися избами, убогие домики на переездах. Отчего так печальна российская природа? Отчего так грустные? Так жалкие ее поселения. Из века в век люди возводят дома и живут в них, возделывают поля, и все это вызывает такую боль в сердце путешественника, когда он, пролетая мимо в карете, телеге, вагоне, видит эти обрывки скудной крестьянской жизни. Впрочем, в Сибири все это выглядело немного иначе, чем за Уралом. Избы были покрепче, деревья повыше. И все равно, какая тоска. Быть может, отчасти это настроение вызвано мыслями, воспоминаниями. Страшный ободранный Петроград остался позади. И там осталась дорогая Анни-подруга, Нина Подгурская. Она не захотела ехать, хотя Анна и звала её с собой во Владивосток. Нина совершенно утратила всякую волю к жизни. Куда исчезла та весёлая, жизнерадостная красавица с огромной косой, с которой Анна встречалась в Гельсингфорсе, в Ревеле. От Нины осталась только одна тень, глазище на бледном лице, бескровная ниточка губ, омертвевшие волосы, и огромный живот. Нина ждала ребенка. а Николай был убит в Кронштадте. Его больше не было. Анна навещала Нину несколько раз, прибегала к ней, пренебрегая опасностями, приносила поесть. Доставала для нее даже молока, хотя по петроградским меркам это было нечто немыслимое. Нина по целым дням лежала на кровати, отвернувшись лицом к стене. Стоило больших усилий заставить ее сесть, покушать, поговорить. Она не хотела возвращаться к жизни. «Нина, садись, давай я тебя покормлю», и подносила ложечку к ее губам. Губы сперва сжимались, как у капризного ребенка, а потом расслаблялись, расходились, и Анна всовывала ложку. «Ты должна есть, Нина, ты должна кушать за двоих», уговаривала ее Анна, вспоминая свою беременность и ужасный, просто устрашающий аппетит. «Я согрею тебе чаю. Выпей горячего». Нина жмурилась, Слезы с усилием вытекали из-под ресниц. Как же я была счастлива, Аннушка. Несправедливо счастлива. Я не заслужила. И вот поплатилась. Замахнулась на то, что мне не принадлежало. Господи, что она говорит? Анна закусывала губы, Выслушивая эти бесконечные монологи Одно и то же, одно и то же Да, Николай венчался с ней увозом Без родительского благословения Тогда это казалось лихостью, гусарством Свидетельством истинной, безумной любви Да ведь так оно и было Причем тут замахнулась на то, что мне не принадлежало Анна знала, кто замахнулся И в душе страшилась расплата Но знала она и другое Какой бы ни была эта грядущая расплата, она никогда не пожалеет о случившемся. «О чем ты говоришь, Нина?» «Нельзя слишком любить», — бормотала бедная Нина. «Господь не допускает, чтобы так любил человек человека. Вот и отнял. Нет, Коленьки. И даже могилы нет. Только кровинушка его осталась. А у меня, Аннушка... Даже сил нет сохранить эту кровинушку. Даже не думай, не смей, Нина. Ты должна беречь себя. Когда Анна пришла прощаться, Нина вдруг вспомнила. «Возьми в тумбочке. Там письмо от Софьи Фёдоровны». «Софья Федоровна прислала письмо?» — удивилась Анна. «Откуда?» «Адреса нет. Какой-то матрос принес и сразу ушел. «Надо было его расспросить», — с досадой проговорила Анна, вынимая заляпанный грязью конверт. «Не успела», — ответила Нина настолько беспомощно, что у Анны сжалось сердце, и она прикусила губу. Как она может упрекать подругу, когда та в таком состоянии? Анна снова посмотрела на конверт, как будто письмо Сони обжигало ей пальцы. «Я была уверена, что Софья Федоровна в Париже», — проговорила Анна. «Не похоже», — откликнулась Нина. «Судя по конверту, никаким Парижем там не пахло. Скорее всего, она еще в Севастополе. Анна, ты не могла бы переслать письмо Александру Васильевичу? Он ведь ищет свою жену». Анна печально покачала головой. Все мои письма к нему вернулись обратно. «И где он? Я не знаю». И только выходя от Нины, Анна вдруг с ужасом подумала о том, что подруга как будто прощалась с ней. Попросила уладить последнее дело, которое сама Нина сделать была уже не в силах. Переслать чужое письмо. Нет, не нужно об этом думать. С Ниной все будет в порядке. И ребёнок родится. У Нины есть друзья, соседи. Ни одна Анна о ней заботится. О переезды во Владивосток Нина бы не пережила. все таки неудобство и волнение долгой дороги слишком тяжелы. Обо всем этом думала Анна, глядя в окно на пробегающую мимо Россию и Сибирь. И чем дольше она размышляла обо всем, что осталось в Петрограде, тем отстраненнее, спокойнее себя чувствовала, как будто расстояние, лежащее между несчастной столицей погибающей империи и женщиной по имени Анна Темирёва, способна было исцелять раны. Анна больше не страдала ранами Петрограда. Она поправлялась. В Петрограде остался голод, 50 граммов хлеба по карточкам, остальное, что удастся достать. Когда Анна только-только села в поезд, и Тимирев отвёл её в вагон-ресторан, её поразило, что на столе стоит тарелка, наполненная хлебом. Изголодавшиеся, напуганные голодом пассажира немедленно съели весь хлеб. Официанты поставили другую и ее тоже опорожнили в миг. А потом увидели по дороге, что на станциях продают совершенно невиданные вещи: молоко, яйца, лепешки постоянно билось в голове. От чего же нельзя послать ничего тем, кто остался в петрограде и так голодает. С каждым днем Анна как будто оттаивала. Остановки по пути были долгими, Анне все было интересно, все хотелось посмотреть. где, возможно, она сходила с поезда, бежала любоваться видами. Она чувствовала себя невероятно молодой, маленькой девчонкой-гимназисткой, вырвавшейся из душных классов на каникулы. Сергей Николаевич не препятствовал. У него было важное поручение от правительства. Он был командирован советской властью во Владивосток для ликвидации военного имущества флота. Брестский мир был заключен. Война как будто окончена. Поезд уже катил по амурской колесухе, кое-как построенный каторжниками. Красиво. Дух захватывает. Шла вербная неделя. На станциях видно было, как идут по гребням холмов со свечками люди с всеночной. Их заволакивало паровозным дымом. Всё дальше и дальше увозил поезд Анну. На восток. В неизвестность. В новую таинственную жизнь. Ей казалось, что она начинает все сначала, что впереди ее ждут чудеса. Да. Пожалуй, это самое точное слово. Спроси Анну. Едва она откроет глаза поутру. Чего она ждет? И она ответит. Чудо. Какой-то офицер случайно толкнул ее в вагоне и извинился. Анна невольно обернулась на голос, показавшийся знакомым. Так и есть. Она не ошиблась. Смирнов. «Михаил Иванович, что вы здесь делаете?» Воскликнула она радостно, совершенно позабыв о той холодности, которая установилась между ними в былые дни. Заразившись ее радостью, он вдруг улыбнулся ей в ответ. «Боже мой, Анна Васильевна, вот так встреча. Какими судьбами?» Сергей Николаевич едет разоружать Тихоокеанский флот. Командирован на Дальний Восток. «Вот он, Брестский мир». Смирнов помрачнел. Большего унижения Россия не знала со времен монголо-татарского ига. Он попытался вспомнить о том, что разговаривает с красивой молодой женщиной, но получилось плохо. В его тоне проскользнули язвительные нотки, когда он прибавил. А Сергей Николаевич, значит, теперь во власти?» «Поздравляю». Анна смутилась и с большим трудом заставила себя взглянуть Смирнову прямо в глаза — Я не вправе его осуждать. Сейчас время такое. Сергей часто это повторял. Такое время, Аннушка. Время для всех одинаковое, сказал Смирнов холодно. Вы знаете, что случилось с вашей подругой, Ниной Подгорской? Я навещала ее, Начала Анна. Ей вдруг сделалась зябка. По лицу Михаила Ивановича она поняла, что сейчас услышит нечто страшное. Нечто такое... о чём предпочла бы не знать. Нечто такое, чему не следовало бы происходить. Еще она подумала, он заботится обо всех сослуживцах Александра Васильевича, и об их женах, и о вдовах. «Нина погибла», — сказал Смирнов. Прямо сказал, по-военному, как будто Анна не была нежным созданием, как будто она была таким же офицером, как и он сам. Анна смертельно побледнела. «Бедная моя Нина», — пробормотала она. Я зашел к ней по случаю и узнал от соседей. Пошла за хлебом, попала в облаву. Смерть перестала быть событием Анны Васильевны. Анна тяжело вздохнула. Почему-то сейчас ей стало совершенно ясно, что Нина при их последнем свидании знала. Они расстаются навсегда. Да и Анна догадывалась об этом. Только Анна хотела верить, что судьба разведет их не таким страшным образом. Она заставила себя перевести разговор на другое. «А вы куда направляетесь, Михаил Иванович? Хочу перебраться в Харбин», — ответил он. «Зачем?» «А там сейчас Колчак». Анна переменилась в лице. «Александр Васильевич в Харбине?» «Вы приедете туда?» Спросил вдруг Смирнов. Александр Васильевич скучает. Ни минута не задумываясь, Анна ответила «Приеду». Она даже не задумалась, что Смирнов предложил ей навестить Колчака в Харбине по единственной причине. Колчак скучал. Он нуждался в единственной отдушине, которая у него еще оставалась в жизни. В Анне Васильевне. И преданный начальник штаба взялся обеспечить ему Анну Васильевну. Впрочем, даже если Анна и догадывалась о не слишком для нее лесных побуждениях Смирнова, она отмахнулась от этого, как от чего-то несущественного. Главным было другое. Александр Васильевич совсем близко. Они могут встретиться. Страшная вещь слово. Пока оно не сказано, все может быть так или иначе. Но после того, как оно прозвучало, никакого иначе быть не может. С той минуты она знала, что приедет в Харбин, приедет, чего бы ей это ни стоило.